Перенос частиц и волокон. Не только ДНК когда-то произвела революцию в судебной медицине. Сегодня можно установить связь жертвы и преступника с помощью мельчайших частиц, для обнаружения которых эксперты разработали специальные тесты. Каждый раз, когда человек надевает пальто, обнимает кого-то или садится на диван, от ткани с его одежды отрываются крошечные волокна. Они цепляются за кожу, обивку мебели или иные предметы и рано или поздно оказываются на теле или вещах другого человека. Этот процесс известен как перенос частиц и волокон, и криминалисты постоянно проверяют их в раскрытии преступлений. На сегодняшний день текстильные волокна один из наиболее важных видов доказательств доступных судебному эксперту. Криминалисту важно установить не характеристики самого волокна, а то, как оно попало туда, где его нашли. До недавнего времени предполагалось, что перенос волокон происходит только при соприкосновении двух поверхностей, например, когда джемпер одного человека трется о рубашку другого. Теперь известно, что это не так. Волокна могут передаваться и бесконтактно, по воздуху. Это означает, что если два человека просто находятся в одной комнате, даже на расстоянии друг от друга, волокна одежды одного человека могут переместиться по воздуху к другому. Типичным примером ситуации такого переноса может служить поездка в лифте. Предположим, что один человек обвиняет другого в нападении. Если на одежде подозреваемого обнаружатся сотни волокон жертвы, крайне маловероятно, что причиной их появления служила лишь бесконтактная передача. Если же волокон немного, то скорее всего это был случай бесконтактной передачи. Волокна, передавшиеся по воздуху, сыграли значительную роль в раскрытии убийств по меньшей мере пяти секс-работниц на востоке Англии в период с 30 октября 10 декабря 2006 года. Это были 24-летняя Пола Кленел и Аннели Олдертон, 25-летняя Джема Адамс, 29-летняя Аннет Николс и 19-летняя Таня Никол. На телах каждой обнаружили ДНК предполагаемого преступника. Она совпала с профилем местного водителя-погрузчика по имени Стивен Райт, который однажды был арестован за кражу. На ряду с образцами ДНК на заднем сиденье и багажной полке машины Райта нашли фрагменты красного акрила, идентичные микроскопическим кусочкам материала с тел жертв: мисс Олдертон, Кленэл и Адамс. Волокна от спортивного костюма, в который Райт был одет во время ареста, и другие частицы из его дома в суффолке, также обнаружили на телах мисс Олдертон, Николс, Кленэл и никл. Были и волокна, попавшие на тела жертв иным путем. Например, частицы, найденные в волосах Мисс Адамс, тело которой нашли в ручье, оказались перенесены посредством прямого контакта с применением силы, как сказал судмедэксперт, дающий показания на окончательном судебном процессе Райта. Благодаря исследованию волокна, у следствия имелись явные доказательства того, что Мисс Никол подвергалось насильственному или длительному контакту с одеждой, а также с предметами из дома и машины мистера Райта. Судебно-медицинским экспертам пришлось изучать лишь крошечные остатки первоначальных нитей, найденных на телах жертв, потому что большую часть материала смыло водой. Двух жертв вообще нашли в водоемах. Что еще сильнее затруднило извлечение улик для судебно-медицинских экспертов. Один судебно-медицинский эксперт заверил присяжных во время судебного разбирательства по делу Райта в королевском суде, что передача волокон не произошла бы случайно. Команда защиты Райта при этом утверждала, что он занимался сексом со всеми женщинами, но это не доказывает вину в убийствах. Однако 21 февраля 2008 года Райта признали виновным во всех пяти случаях. На следующий день его приговорили к пожизненному заключению, и судья рекомендовал никогда не выпускать преступника на свободу. Если бы серийный убийца Стивен Райт совершил эти преступления 25 годами ранее, ему скорее всего сошли бы с рук все потому что факт передачи волокон без прямого контакта в те дни было невозможно установить. А ДНК и вовсе не использовали в расследованиях.